564. -е. Матерь огни йоги Скажу нечто важное. Ваша судьба решена в положительном смысле. Скоро узнаете, как. Просто все будет и ясно до крайности, а главное неизбежно и согласно сужденному.